Не потому богатому трудно войти в Царство Небесное, что он богат, но потому, что мало кто из богачей может справиться с искушениями, которые приходят с богатством. Редко кто из богатых людей может воздержаться и не злоупотребить богатством. Мало таких богатых на свете, кто бы своим богатством не купил себе место в аду вместо рая. Вечные муки – вместо вечной жизни. Мало тех, которые не прилепились бы сердцем к своему богатству и не удалились от Творца всяческих. Мало их, но были и они. Тяжко богатому войти в Царство Божие, но некоторые богачи вошли. Вошел святой Никола, вошел царь Ниманя, вошли и другие, Им богатство не только не помешало, но еще и помогло войти в царство и быть вписанными в святцы, ибо они употребили свое богатство во славу Божию и на спасение своих близких. Имея богатство, они как бы ничего не имели, все, что у них было, считали они собственностью Господа, а себя божьими слугами и хранителями чужих сокровищ которые распределялись и делились ими согласно евангельским заповедям. Таким путем они спасли свои души и другим помогли спастись. Это героические души, которые не поддались тому, чтобы ими завладело их богатство, но они сами владели им. Кроме земного богатства святой Никола, имел еще три гораздо более великих сокровища – богатство веры, богатство правды и богатство милости. Раздавая свое земное богатство нищим из любви ко Христу, он и сам стал нищим. Но эти три сокровища только более умножились к концу его земной жизни. То, что он в изобилии передал свою веру другим людям, сделало его богатым верою. Из-за того, что он ревновал за правду Божию, душа его наполнилась правдой. Сердце его было полно милости, изливая милость на людей. И вера, правда и милость — небесные богатства, которые при раздаче их не умоляются. И вера, правда и милость — три сокровища святого Николы, которые он оставил в наследство церкви, и которые еще до сего дня не истрачены. Это тройное благо оставил святитель Божий в наследство вам, тем, кто его помнит и прославляет. Вы, которые славите святого Николу, знаете, что ему милее то, что вы от него берете, чем то, что он от вас получает. Вера святого Николы была чиста, как кристалл и как алмаз тверда, Он показал это в Никее, защищая православие от еретика, подвергая при этом свою жизнь опасности. Правда Божия в святом Николе ясна, как солнце. Он показал это, когда помешал палачу казнить трех мужей, невинно осужденных на смерть, появившись пред палачом и исторгнув меч из его рук, снова подвергая свою жизнь опасности. А милость святого Николы к бедным и нищим была подобна Христовой милости. Все свое имение он раздавал как милостыню более тайно, чем явно, обрекая себя на нужду и голод. Но этот великий слуга Христов не страшился ни еретика, ни палача, ни голода. Он знал с уверенностью, что Всевышний бдит над верными слугами своими. И действительно, Всевышний защищал его до конца жизни и прославил после смерти среди ангелов и людей, как мало кого.